Жандармские секреты Курлов и Соколов направились в зимний сад. Шеф жандармов сказал, «Если то, что рассказывают о вас, Аполлинарий Николаевич, хотя бы на треть верно, то вы рождены для политического сыска. Почему бы вам не перейти в наше ведомство?» «Милый Павел Григорьевич, у вас служат ради чинов, наград, денег, а меня ничего из этого не интересует. Я свободный художник в своем деле, да и чувствую личную острую неприязнь к убийцам и маньякам. Вот и охочусь за ними». Курлов живо подхватил. «Прекрасно. У меня есть одна задачка, которую мы разрешить сами не умеем. Вы мне можете посвятить несколько минут?» Соколов согласно кивнул. «Обожаю задачки из криминальной математики». И он широко улыбнулся. История сложная, запутанная. Я изложу лишь самое необходимое, довольно схематично. Все началось с разоблачения осведомителя всех времен Евна Азефа. Негодяй Бурцев сделал это в исключительный вред империи. Если, не приведи Господи, когда-нибудь у нас произойдет революция, то этот горе-правдолюбец должен знать, именно он ее значительно ускорил. А что, разве в среде революционеров стало меньше доносчиков? «Доносчиков мы имеем столько, сколько позволяет наш бюджет. Все они поголовно продажны. Уже это говорит о том, что никаких возвышенных идей за социальную справедливость у них нет. Но несколько сотен рядовых осведомителей не могут заменить единственного находящегося в партийной верхушке. Конспирация в революционной среде значительно осложняет раскрытие их преступлений», — согласился Соколов. «Нам повезло. По доносу в 1908 году мы арестовали в Саратове руководителя крупнейшей в империи динамитной лаборатории, бывшего учителя Петра Воскресенского. Понимая, что за его кровавые делишки грозит веревка, этот самый педагог предложил нам свои услуги. Он клялся и божился, что понял ошибочность прежних своих верований в спасительность террора, обстоятельно рассказал о явках и запланированных убийствах. И этот Петров действительно многое знал? «Да, именно, очень многое, почти все. Дело в том, что он был близок к самому Савенкову, пока тот не соблазнил жену педагога, и они рассорились. Петров, почувствовав веревку на шее, предложил свои услуги Герасимову, и ненависть к Савенкову возбуждала желание насолить его партии. И тот устроил Петрову исчезновение из тюрьмы?» Да, для начала якобы поместил на исследование в психолечебницу сербского, а оттуда только ленивый не сбежит. Петров, казалось, стал кладом для Герасимова. СССР многое выложил ему, помог разоблачить группы Говштейн, Кац и Бледногубова и еще настоятельно рекомендовал некоего типа Панкрата Луканова, присяжного Стряпчева, отсидевшего в тюрьме два с половиной года за составление каких-то подложных документов. Этот луканов был родом из Граева, местечко на границе с Пруссией, в Ломжемской губернии. В молодости этот стряпчий промышлял там контрабандой, теперь умерли его родители, оставили дом. Вот он и выразил горячее желание содействовать законной власти. За мзду, понятно. Петров отправился в Париж в объятия Савенкова, Авксентьева и Чернова, главарей эсеров. С его совета они торят зеленую тропу в Граеве. И Лукьянов хорошо содействовал? Еще как! Герасимов через этих двух агентов начал получать массу важнейших сведений о террористах. Успех вскружил ему голову. В своих честолюбивых мечтах он высоко занесся, решил, что ждет его пост товарища министра внутренних дел. Но государь был недоволен тем, что террористы чувствуют себя в империи вольготно. Он понизил Герасимова, дал ему почти декоративную должность генерала для поручений при министре внутренних дел. Тот откровенно оскорбился. А далее на «Получилось такое, во что разум отказывается верить». Курлов подозвал Лакея, выпил шампанского и продолжил. «Герасимов решил физически устранить обидчика, а им был я, ибо получил от государя то, на что претендовал Герасимов». Как и Полинарий Николаевич, вы думаете, что предпринял этот слуга престола? Он вызвал из Парижа Петрова и поручил ему убить меня. Взамен обещал безнаказанность и много денег. Петров уперся. Не могу. Тогда бывший шеф охранки пригрозил. В таком случае я предоставлю доказательства эсерам, что ты предатель, а они на расправу скоры. И что же, Петров? От удивления у Соколова поползла вверх бровь. Прибежал к полковнику Карпову, начальнику охранного отделения Петербурга, и все ему рассказал. Дело дошло до Столыпина. Тот возмущенно потребовал, если и впрямь Герасимов виновен, следует разоблачить его и предать суду. С этой целью Петрову сняли конспиративную квартиру. Сюда он должен был пригласить Герасимова и продолжать переговоры о моем убийстве. Соседнюю комнату нарочно оборудовали для подслушивания. Петров жил в этой квартире как дома. И поскольку у него сохранялась патологическая страсть к деланию бомб, то он и продолжал развлекаться этим. Чтобы обсудить последние детали разоблачения Герасимова, к Петрову заглянул полковник Карпов. Именно во время этого несчастного визита бомба и рванула. Карпова разнесло на куски, Петрова лишь оглушило Вы полагаете, что Петров нарочно убил полковника? Не я, суд, который приговорил мещанина Петрова-Воскресенского к смертной казни через повешение. Но зачем было рвать полковника бомбой, да еще рисковать самому? Продолжал сомневаться Соколов, ведь проще было стукнуть его по голове чем-нибудь тяжелым, а самому скрыться. Курлов наморщил лоб. «Наверное, граф, вы правы, но дело не в этом Петрове. Он лишь штрих в этой кровавой картине, которая проявилась в результате всей истории. Речь идет о Луканове. Еще до убийства Карпова, но после нанесения обиды Герасимову, в Граеве вдруг стали исчезать нелегалы. Из 27 человек 15, работавших под нашим контролем, бесследно пропали. Курлов в недоумении развел руками». «Мы вызывали Луканова сюда, устраивали ему проверки, все тщетно, а лучшие люди растворились, как туман на солнце». «А что говорит сам Луканов?» «Утверждает, что всех благополучно провел через границу, а куда они делись, ни сном, ни духом не ведает. Я, говорит работник честный, что всю жизнь мне начальство приказывает, то все безукоснительно исполняю, без всяких рассуждений. Мне вникать по должности не положено, я обо всем вам самые точные сведения сообщаю. Он ведь деньги гребет с обеих сторон, и от охранки, и от эсеров, а деньги для этого дяди главное в жизни, за них он мать родную зарезал бы, если бы предложили». В зале заиграл оркестр знаменитого Гречанинова. Начались танцы. Под звуки полонеза двое в штатском, но с военной выправкой заканчивали содержательную беседу. Курлов сказал. Луканов – ценнейший агент. Сведения, которые от него поступают, помогли благополучно пройти путешествию государя в Полтаву, Крым и Италию. Очень прошу вас, Аполлинарий Николаевич, в этой истории разобраться. Почти уверен, что здесь какого-то бока замешан Герасимов. Может, он задался целью разрушить нелегальную сеть? Это такая страшная месть. И делает это через Луканова, который выдает агентов СССР, а те их потихоньку без шума убирают. герасимов вполне мог платить эту услугу Луканову. Соколов произнес. «Я займусь этой историей. Однако сейчас, Павел Григорьевич, я себя веду по отношению к Марии Егоровне, которая обещала мне танцы, крайне неучтиво. Давайте в нашей занимательной беседе сделаем небольшой перерыв. Тем более, что виновница нынешнего торжества заметила наше уединение и спешит сюда».